Глава двадцать пятая. «Я говорил, что до появления демона вояки были напряженными. Забудьте. Настоящее напряжение на их лицах появилось именно сейчас». Первым не выдержал Балу. «Стоять!» – заорал он, нервно дергая дробовиком в сторону нового действующего лица. «Руки вверх, чтобы я их видел!» Демон покосился на него, равнодушно пожал плечами и поднял руки. Во всем его виде читалось «поставка». Лучше так, чем тратить время на идиотов. Затем он поглядел на меня. «А, Артур, я рад, что наконец нашел тебя!» Он улыбался так, словно нашел старого друга после долгой разлуки. Радость, притворная настолько, что я даже отсюда чувствовал ее вонь. Сзади слышались встревоженные шепотки. Напряжение среди плутающих достигло своего максимума. Кажется, командир «Гризли» Послал запрос в связисту узнать, кто же такой этот самый Артур Годфрид. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Конечно, будет неприятно, если моё имя разойдётся по всем каналам. Много лишней мороки и всего такого. Да и за Герду обидно, но это вопрос лишних пары дней. Здесь нет ничего страшного. Демон в одном только этом факте тоже не было трагедии. С демонами я водил знакомство и раньше. Если так Можно назвать нечто среднее между истреблением и использованием в своих целях. Но была одна деталь, которая выбешивала меня до невозможности, заставляя терять самообладание. Ну вот какого, собственно, чёрта ко мне прицепился бессмертный ублюдок снова. Я ведь точно помню, что он сдох. Громкий хруст его шейных позвонков до сих пор жив в моей памяти. Я мог стерпеть и грёбаный туман, и миллион стволов, целящихся прямо мне в лицо, Мог стиснуть зубы и пережить любое количество идиотов в моей команде и даже сенат. Но я определённо не мог вытерпеть ситуацию, когда я кого-то убиваю, а через день он снова стоит передо мной и довольно улыбается. Если я кого-то убил, то он, сука, должен оставаться мёртвым. Это главный принцип. И сейчас тот факт, что убитый мной демон был ещё жив, уже доводил меня до крайней точки кипения. А если добавить еще и то, что этот придурок решил появиться именно здесь и именно сейчас... В общем, я еле заставлял себя сдерживаться, прикладывая к этому буквально все последние силы. Давно я не был в такой ярости, нужно честно признаться. Площенный пижон, вальяжно прогуливающийся в своем дорогом костюме тройки посреди пыльной улицы, затерянного в тумане города. Последнее, что ты ожидаешь здесь увидеть. Все ещё держа руки поднятыми, словно одолжение для гризли. Он медленно шёл вперёд, и мой взгляд, волей-неволей, опустился на его размеренно щёлкающие лаковые ботинки. Пыль, казалось, вообще не ложилась на них, как будто только из магазина. "От чего ты так напрягся, Артур?" хмыкнул демон. "Разве что-то случилось?" "Ага, ты случился". Ствол дробовика Балу метался из стороны в сторону, Цель исто в меня, то в демона. Несмотря на весь свой опыт, мужчина всё никак не мог осознать, что творится у него прямо перед глазами. Стоит валить нас сейчас или чуть позже, или пытаться вольнуть, означает вырыть себе могилу. Будь мы монстры, всё явно было бы проще. Там ответ один. Но вот когда в дело вступает человек, всё становится не так однозначно. Да так, обычный рабочий день. Процедил я сквозь зубы: глядя на демона в упор. Спас одной идиотку попал в плен к другим, а теперь ещё и тебя, мудака, встретил. Честно, ни день аппарат ёбаных сюрпризов. Я тяжело выдохнул. Ещё одно слово, рявкнул Балу немного собравшись. И мы вас обоих из реше Да, да, проехали. Да стреляйте уже нахуй. Я искоса глянул на Вояг, не поворачиваясь к ним. Плевать, можете в меня, можете в него. Ему так всё равно. Воскрес однажды, воскреснет и ещё раз. Я вот вздохну, ну хотя бы отдохну от этого всего. Выстрелят ли они? Шансы 10 к 1, что не станут. Почему? Да потому что за все годы моей жизни весь мой опыт доказывал: 9 из 10 человек поддаются своему любопытству и тупят, не нажимая на курок. Психология. Так это и работает. Стреляет сразу лишь десятый, и обычно этим десятым был я. А они, с какой стороны ни возьми, на роль меня, ну никак не тянули. Балу стоял с прищура, глядя на меня. Похоже, его связной уже надиктовал ему в наушник все, что сумел узнать об Артуре Готфреде. И у мужика случился окончательный когнитивный диссонанс. «Ну а что? Тут уж действительно скорее поверишь, что я секретный агент, нежели пацан, сдохший 20 лет назад. Зуб даю». В его голове творится каша, да такая, какой ни один поход в туман не заварит. Давай, определяйся уже. Подлил я масло кива и ему. Мы тут будем болтать или сразу перейдём к той части, где твои бойцы устраивают кровавую баню? А ещё лучше было бы, если бы сюда, блять, наконец притащил свою задницу Сенат. Где он вообще потерялся? Блефуй, Шартур. Ихидна освемился демон. Всё как обычно. Ты ведь сейчас только это и можешь. Заткнулись, я сказал. Полагаю, мужик сейчас прикидывает последствия того или иного решения. Казалось бы, забей болт, всади в нас патроны, но нет, всё-таки от его решений зависят жизни его людей. Отсюда и сомнения. Как ему поступить, чтобы выйти без лишних потерь? Я такой хернёй перестал заниматься ещё году на десятом у Вессориона. На моем лице расцвела ухмылка. Если все, что тебе остается блефовать, то нужно делать это хотя бы красиво. Короче, рявкнул я, надеясь, что сейчас какой-нибудь особо нервный вояка не всадит мне пулю меж глаз. Вот что. Я быстро скользнул рукой в карман и достал оттуда светящуюся сферу. Видите эту хрень? Одно неверное движение бровью, и нас всех дружно раскидает по веткам. Так что отвели от меня стволы нахуй. И если хоть кто-то шевельнётся или попытается выкинуть какую-то хуйню, я тут всё взорву к ебеням. Подняв сферу повыше над головой, я усилил её свечение. На её дисплее как раз высвечивался символ три бананчика, выигрышная комбинация. Из далека вполне могло сойти за три шестёрки. Рисовал я не очень хорошо. Балу хотел что-то выкрикнуть, но не с места я сказал: Видебил я его. Это древний артефакт, Сфера Матери её смерти. Я прямо так и видел, как в черепушке у Бало происходил активный мысленный процесс, аж извилина на лбу пульсировала. Если он и не верил в секретного агента, да и имя Артур Годфрид никак не добавило ему осознания происходящего, то вот тот факт, что я вытащил Герду в одиночку, явно вызывал в нём напряжение. Так сказать, это весомый аргумент, что я не так прост. И действительно могу всех тут угробить. Хотелось бы мне действительно иметь такую возможность. А что же до демона? Он стоял в паре метров от меня и просто улыбался. Да мерзительно живой. Лучше послушайте его, ребятки, демон заговорщицки подмигнул Ваякам. Артур у нас серьёзный парень, вот только слишком самоуверенный. Он спокойно опустил руки и зашагал ко мне. А ты, между прочим, начал неплохо, но в итоге сделал ровно то, что мне и нужно было. Он поглядел назад на выход из пещеры. Твоя ручная зверушка больше не охраняет Герду. Дело сделано. Браво. О'кей. Я ему был нужен за тем, чтобы обойти Сената. Он предлагал мне целую сделку только из-за этого. В принципе, теперь меня уже не удивляют его злодейские речи. Нужно же парню чем-то компенсировать свою ущербность. «Сделано?» Я тоже шагнул ему навстречу. «И зачем ты здесь? Иди и наслаждайся своим призом. Я-то тут при чем?» Размажу ему рожу чуть попозже. «Я?» — улыбнулся тот. «Я вот совмещаю приятное с полезным. Из полезного тут то, что тебе хана, а значит, крейны, на которых у меня планы, останутся целы. Ну а из приятного, если я еще и душу твою смогу заполучить, Начальство мне и вовсе пятки оближет. «Шикарный план. С какой стороны не погляди?» Я смотрел спокойно, без улыбки. «Ну, уж получше твоего с убийством Виссариона». Демон же напротив ухмылялся, глядя мне прямо в глаза. «Ты ведь понимаешь, о чем я?» «План с убийством Виссариона сработал», — парировал я. «Тогда как ты даже к Сенату подойти боишься. Ты правда решил угрожать мне?» Демон, продолжая ухмыляться, остановился. Похоже, при всей напускной самоуверенности, он прекрасно помнил, что удар монтировкой по шее это чертовски больно. И почему мне кажется, что все слухи о твоих великих деяниях сильно преувеличены, бросил он с показным пренебрежением. Вот ты пошёл в туман, и что же? Цель свою упустил, окружён вооружёнными до зубов людьми, а из всех козырей у тебя только три в ряд. Хочешь проверить, что будет, если я выбью три вишенки, заметил я. «Ну и где этот долбанный сенат, если он так нужен?» «Господа!» — демон развернулся гризли. «Он блефует. На вашем месте я бы открыл огонь. Беспощадный огонь». «Беспощадный что?» «Боже, избавь меня от этого!» «Хорошо только, что мой хитрый план заключался совсем не в блефе. Я собирался сделать кое-что другое. А будет вот это!» И я быстро пригнулся. Даже такой примитив, как «Три в ряд», должен над чем-то работать, правда? В сфере ещё оставалось немного маны. Заранее знаю, что сейчас произойдёт, я что было сил зажмурился и прикрыл лицо руками, и всё равно вспышка меня ослепила. Эффект был как от световой гранаты, а может и сильнее. Затем рывок в сторону гризли. Прорвусь плотную, пока они слепы, и считай, я в дамках. Они не смогут в меня стрелять, если только не захотят пройтись очередью по своим. Ну а дальше все просто. План под кодовым названием «Попытаемся выжить». Следующие несколько минут представляли из себя такую мешанину звуков, телодвижений и событий, что воспринять все и сразу было почти нереально. Балу снова орал что-то приказное, но я уже не слушал его. Вокруг звучали выстрелы, затем пошли и крики. Неужели все-таки попали по кому-то из своих же товарищей? А вот и нет. Короткое угрожающее рычание, и слева от меня появилась демоническая гончая, затем ещё трое. Другие две подбежали справа. Я резко нырнул в бок. Адские гончие, неутомимые твари, чрезвычайно кровожадные. Вот только маленькое примечание: они слепы. Конечно, отличный слух и нюх не дают им упустить жертву, но вот в такой мешанине, в общем, grizzly не позавидуешь. Я бежал по странной траектории, уворачиваясь и от их стволов, и от челюстей громадных демонических собак. А кто оставался на пути, играя роль живого щита, именно эти самоотверженные ребята. Конечно, я понимал, что даже так моя пробежка может с очень большой долей вероятности закончиться моей гибелью. Но вот только это лучше, чем сдохнуть наверняка, стоя на месте. Я надеялся на то, что буду ранен не слишком сильно и смогу отползти или что-то в этом роде. Но всё пошло гладко, подозрительно гладко. Улис вистели со всех сторон от меня, крики несчастных, которых разрывали на части адские гонщики, заглушали даже звуки выстрелов, а я был невредим. Нет, да нет же, так не бывает. Вот парень с иракезом, Винни, кажется. Полз по земле, оставив позади обе ноги и половину руки как закуску для тварей. Вот они прыгают вперёд, добивая его. Вот я пробегаю в метре. Челюсти очередной гончей щёлкают рядом с моей ногой, и ничего точно не бывает. Вон ещё один гризли с криком: "Барни, ты должен жить!" пытается вложить кишки в живот своего товарища. Пёс, что нацелился на обоих, и умирающего, и ещё живого, прыгает пролетает прямо надо мной и ничего, его как не было. Неужели? И вот целая автоматная очередь подняла новый столб пыли и каменной крошки. Пули явно были необычные, иначе не сносили бы целые грузкие каменные стены, окаймляющие город. Выстрелы про свистели буквально у меня над головой, и снова ничего. Так бывает. Как бы там ни было, меня это полностью устраивало. Выход из города был буквально в двадцати метрах от меня. За ним туман, где меня можно искать бесконечно долго. И Балу с полуревом, полувздохом вырвался прямо передо мной, размахивая своим дробовиком. Лицо командира было в крови, на экзоскелете виднелись следы от укусов демонических челюстей. Но этот Титан все еще был жив и глядел на меня, еле дыша от ярости. Я затормозил, глядя в ответ. Чёрт, как не хочется, но всё-таки придётся это признать. Сенаат, выдохнул я, выходи уже, а? Ну, я почти не удивился, увидев, как на моей одежде появляются пасти и глаза, а сама она окрашивается в мазутно-чёрный цвет. Не удивился и не напугался. Чего, не скажешь, о балу. Лицо здоровяка вытянулось, и он почти машинально выстрелил из дробовика прямо мне в грудь. в упор. Ничего. Прости, папа медведь, заметил я, выхватывая у будто завороженного сенатом балу дробовик. Но пора уходить в спячку. Выстрел, и командир Гризли рухнул вниз со снесённым черепом. Путь к воротам был свободен, но я не спешил уходить. Прислушавшись к польбе, рычанию гончих и вою людей за спиной, я оглядел собственный наряд. Пасти и глаза плавали по нему, как по воде. «И когда ты успел залезть в мою одежду?» — уточнил я. «Мы сделали это еще во время погони в пещере!» По щенячьей отрапортовался Сенат. Я злобно сощурил глаза и выдохнул. «Тогда какого хера ты молчал все это время?» «Мы обиделись, Артур Готфрид!» «Что?» — я покачал головой. «Серьезно?» «Но ты признал, что мы нужны тебе, Артур Готфрид!» И когда же я, бля, успел это сделать? Да нет, но... Я оглянулся на остатки балу, на летающие по воздуху оторванные конечности и загорающиеся отовсюду вспышки выстрелов. Ладно, ладно, нужен. Мы знали, Артур, Готфрид. В его голосе было столько обожания, что можно хоть сейчас бежать покупать сахарные косточки. Тишина наступила внезапно. Вот прогремел последний выстрел, стих последний крик, И всё. Ни стонов, ни движения, только шаги позади меня, уверенные и неспешные. И стоило оно того, чтобы бегать, осведомился демон. Всё равно итог один. Я покачал головой. А кто тебе сказал, что я бегал от тебя? Да, оно точно того стоило, увидеть его лицо в тот момент, когда я развернулся, бесценно. Так кого ты там говоришь боялся сильнее всего? уточнил я. Сенат уже не прятался. Он разлился вокруг меня полуматериальной тьмой, в которой, как багровые звезды, сверкали его многотысячные глаза и пасти. Пятно кромешного мрака трепетало, как плащ, и буквально сворачивало пространство возле меня. Ха! Демон хотел что-то сказать, но осекся. Голос явно изменил ему, а в глазах заметалась подлинная паника. Я ухмыльнулся. Кажется, что... ты забыл про манеры, мудила